Глава первая Душный спёртый воздух обволакивал тело и лип кожа гадкой пленкой, несмотря на поздний вечер. Бар, толпа народа, август в самом разгаре. Давно стоило повесить систему кондиционеров, но старая постройка грозила развалиться на довоенные кирпичи, если начать штробить в ней стены. Да и климат как-то не располагал к лишним телодвижениям. Обычно. Но не сейчас. Хью сорвал с барной стойки полотенце, швырнул в раковину, пустил воду. Струя ударила в ткань и быстро расползлась мокрым пятном. Он закрутил краны и отер лицо намоченной тряпкой. Полегчало. Немного. Сегодня здесь творился какой-то аншлаг. Его бар «Черная кошка» пользовался популярностью за счет открытого микрофона и недорогой выпивки. Но сегодняшний вечер, кажется, побил все рекорды. Какая-то юная рок-команда набрела на бар и собрала зал. А еще собрала для Хью полную кассу. И это, конечно, компенсировало вонючую духоту. Ради такого можно и потерпеть еще час до закрытия. Пацаны завладели микрофоном намертво. Не пускали на сцену больше никого. Но больше никто и не рвался. Конкуренция сегодня отсутствовала напрочь. Хьюга вытащил из угла маленький крепко сбитый стул. Тяжело рухнул на него и вытянул вперед длинные ноги. Они успели налиться свинцом за вечер. Спина ощущалась куском дерева, голова гудела. Он любил музыку всегда. Открытый микрофон приблизил его к ней. Но сегодняшние пацаны-рокеры оказались уж слишком энергичными, хотя народу это нравилось. Главное, что народу нравилось. Вокалист взял очередную высокую ноту, всю толпу будто качнула волной, и тут же раздалось оглушающее у! Хью устало закрыл глаза, пропуская через себя весь этот шум. Точно рок-концерт. Хорошо, что при переделке бара он догадался обшить стены звуконепроницаемыми панелями. Иначе здесь уже была бы полиция и злые соседи. «Привет, здоровяк!» Прокричал кто-то совсем рядом. Он открыл глаза и повернулся на голос. Взгляд наткнулся на девушку, появившуюся на высоком барном стуле. Джудит. Хью даже не заметил, как она отделилась от толпы и когда успела подкрасться так близко. «Привет. Бросил он. Снова поднялся на ноги, снова подошел к стойке, согнулся и оперся о нее локтями. Чтобы смотреть Джудит в лицо, а не заглядывать в глубокое декольте майки без рукавов. Хотя заглядывать туда давно бессмысленно. Все, что надо, Хью уже видел. «Шумно здесь сегодня». Девушка скопировала его позу. Хьюго повел массивным плечом. «Это бар». «Даже в барах бывает тише». Она сцепила пальцы и оперлась на них подбородком, выгнулась. Большая грудь в белой майке легла на стойку. «Ты в прошлый раз так рано сбежал», — заговорщически улыбнулась девушка. «Если обеденное время можно назвать словом рано, Хью задумчиво почесал шрам на брови и подался вперед, к самому лицу, обрамленному белыми кудряшками. «Я ушел в полдень», — проговорил он, почти ткнувшись носом к носу. Чёрные ресницы Джудит опустились, взгляд метнулся к его губам. Но я еще спала. Мне нужно было забрать гитару. Очередная песня закончилась. Хью покосился на сцену. Мальчик-вокалист наклонился, схватил бутылку с водой и начал жадно пить. Устал, бедняга. Столько надрываться можно только в юности. Потом уже хочется поберечь себя. Это не могло подождать? Прошептала Джуд в создавшейся паузе. Хью снова вернул взгляд к ее лицу рядом со своим. отвлекся. Что могло подождать? Твоя гитара никуда бы не сбежала. Нахмурились светлые бровки. А, да, та ночь. Ничего необычного. Он отпрянул от стойки, выпрямился. Я сдавал ее в аренду, Джуд. Думаю, она уехала бы в Ланкашир, если бы я не забрал ее вовремя. Компания парней отделилась от толпы слушателей и подошла к бару. «Гитара для тебя важнее меня!» Успела прошипеть девушка, но тут же замолчала, почувствовав движение рядом с собой. «И это чистая правда. Гитара для Хью намного важнее Джудит. И Джудит это хорошо знает». В это время парни остановились рядом со стойкой. Один из них облокотился на нее, отфыркнулся от длинной красной челки и постучал пальцами по дереву. «Эй, нальёшь нам пиво?» «Пиво — это отлично. Можно отвлечься от разговора, который перестал быть томным». Хью кивнул, развернулся к кранам, подхватил первую пустую кружку. Потянул на себя рычаг, струя побежала по толстому стеклу. В их свободных отношениях с Джуд нет ничего лишнего. Хью понятия не имел, чем она живет в то время, когда они не спят вместе. И она также не имела понятия о жизни Хью. но периодически пыталась запустить в нее свой ядовито-желтый маникюр. Не слишком навязчиво, но пыталась. Скорее всего, ей было просто любопытно. Ни о какой привязанности речи не шло. После очередной ночи девушка имела свойство исчезать с радаров и появлялась только тогда, когда ей было нужно. Такие странные, но удобные отношения. Пиво долилось до краев, Хью отставил вторую кружку, наполнил поочередно еще две и вернулся к парням. Тот, что с челкой бросил на стойку несколько купюр. Пауза в сетлисте музыкантов затянулась. То ли певец выдохся, то ли закончился репертуар. Но пацаны на сцене до сих пор не начали играть. Вокалист все еще хлестал воду уже из второй бутылки и о чем то переговаривался с коллегами. Компания отошла от бара и смешалась с толпой. Джудит проводила их тощие задницы тоскливым взглядом. «Поедем ко мне после закрытия». Пробормотала она, снова развернувшись к Хью и облокотившись о стойку. Красивая грудь в декольте снова легла на столешницу. Призывно, красноречиво. Ее взгляд сам метнулся к белой коже. У кого бы не метнулся. Периферическим зрением Хью уловил момент, когда на лице Джут расплылась хищная улыбка. Именно на это она и рассчитывала. Но просчиталась. Сегодня ее декольте не вызывало никаких эмоций. «Не выйдет», — он вяло пожал плечами. Я слишком устал, чтобы куда-то ехать. Тогда поднимемся к тебе. Ты знаешь, что ко мне мы не поднимемся. Фу, ты гадкий. Она надула губы, отпрянула от столешницы, скрестила руки на груди. Хоть разок мог бы пригласить. Джудит ни разу не была в его квартире над баром. Там вообще мало кто бывал. Хью четко обозначил этот момент уже давно. Однако это не мешало девушке пытаться проникнуть в святилище. Зачем? Он закатил глаза, оперся ладонями о дерево столешницы и навис над нею большой тенью. «Бабушка не будет рада слушать твои стоны». «Бабушка не будет рада!» — едко передразнила она. «Уже давно пора сдать старуху в дом престарелых!» И снова ярко-желтый ноготок попытался вонзиться в его личную жизнь. «Но это она зря!» «Осторожно, Джуд!» — Хью прищурился. Ты наступаешь не туда. Сколько тебе лет, и ты до сих пор живешь с бабкой? Даже не можешь привести домой подружку, потому что там бабка. Вот это точно зря. Полный недальновидный просчет. Хью снова погладил пальцем шрам на брови и скрестил руки на груди. Тебе налить чего-нибудь? Сухо спросил он. Выгнать ее из бара было бы совсем низко, хотя очень захотелось. «Не переводи стрелки!» — фыркнула девушка. Парни на сцене снова взялись за инструменты. Вокалист вернулся к микрофону и шумно в него откашлялся. Непрофессионально. Но так даже и хорошо. Теперь Джудит не сможет устроить скандал на весь бар. «Наслаждайся концертом», — проговорил Хью, возвращая взгляд к девушке. Ее глаза удивленно округлились. «Ты серьезно?» Либо она такого не ожидала, либо правда дура и не понимает, что зашла слишком далеко. Хью промолчал, отвернулся к сцене. Гитарист ударил по струнам электрогитары, и из колонок вырвался оглушающий звук. К нему примешался бас. Бас утонул в этом диком гитарном запиле. «Нет, Хьюга, ты серьезно?» Попыталась ряхнуть Джудит, но услышала ее, похоже, он один. «Серьезнее не бывает». «Бабулю Беатрис ядовито-желтые ногти тыкать не будут». «Я сейчас уйду, Хью!» Он невозмутимо поднял руку, почесал заросшую темной бородой щеку. «Если я уйду, ты меня уже здесь не увидишь», — добавила девушка. Эта связь давно начала тяготить. Стоило порвать ее еще раньше, но Джудит постоянно возвращалась, и он шел у нее на поводу. Сложно отказать, когда все самое нужное предлагают просто так. Однако без нее слишком грустно не будет. Девушка продолжала сидеть на стуле и пялиться на Хью. Он чувствовал ее яростный взгляд скулой. Сам смотрел строго на сцену. Музыканты взяли проигрыш, вокалист отошел от микрофона и стал качаться под музыку, как маятник. Или сектант. Харизматичный пацан, возможно, с большим будущим. Хотя, сколько их таких было в этом баре? Ни одного из них Хью больше не видел. Джудит надоело ждать ответа. Она смахнула с глаз кудрявую белую прядь, соскользнула со стула и резко развернулась. Взад в короткой юбке круто завилял к выходу. Светлые кудряшки запрыгали в воздухе. Вот и все. Хью молча проследил за тем, как открылась дверь, и его бывшая неизвестно кто вышла вон. Как он вообще вляпался в это все? Как все, наверное. Около года назад Джудит вплыла в бар, также веляя бедрами, также уложила грудь в обтягивающей майке прямо на столешницу, и весь вечер пожирала Хью взглядом, изучала татуировки на его руках. Обожаю мужчин с такими руками, сказала она тогда. Кто он такой, чтобы спорить? Спорить он не стал. Когда бар закрылся, Джудит оказалась с Хью в подсобке и понеслось. Он отошел от стойки, вернулся к своему крепко сбитому старому стулу, снова тяжело на него опустился, снова вытянул отяжелевшие ноги. Вокалист на сцене взял последнюю высокую ноту, от басов задребезжали пустые стаканы, рюмки и кружки. И тут же все прекратилось. Музыканты сорвали руки со струн, пацан театрально упал на колени. Касса, касса, но ну это первый и последний рок-концерт в «Черной кошке». Если бы лопнуло оконное стекло, было бы не смешно. Хватит на сегодня. Хватит вообще. Все-таки у бара более легкий и ненавязчивый формат. Хью уловил момент, когда вокалист дернул головой и, продолжая стоять на коленях, из подлобья посмотрел на него вопросительно, почувствовал, что перегнул. Хью поднял руку и ткнул пальцем в татуированное запястье, будто на нем есть часы. Парень понятливо кивнул. Пусть сворачиваются. Всем здесь пора отдохнуть и хью в первую очередь. Вокалист поднялся с колен, прошептал что-то коллегам, и те принялись отсоединять свое оборудование. Толпа нескладно загудела. Парень обернулся к публике и поднял руки в успокаивающем жесте. «Да-да, ребята!» — уже без микрофона прокричал он. «Как он еще может кричать?» «Знаю, было круто, но нам уже пора. Вы классная публика. Надеюсь, встретимся еще и не раз». «Это вряд ли». Хью устало потер лицо ладонью. Снова липкая от духоты. Скорее бы на воздух. «Наконец-то она ушла!» Прозвучал фальцет со стороны стойки. Хью уронил руку и повернулся. Отделил взглядом от толпы лысого мужчину с пачкой цветных бумажек в руках. С козлиной, с паньолкой и закрученными усиками под носом. Том. Странный Том, который постоянно ошивается здесь неясно зачем. Пьет он обычно мало, к музыке дышит ровно. И вообще он вроде бы фотограф. Кто? Хью сдвинул брови, глядя на смешную тонкую бороду. Том кивнул в сторону выхода: Кучерявая блондинка. А, -а, а, протянул Хью, а ты зачем снова здесь? Я всегда здесь, он влез на стул, даже когда меня нет. Странный тип, немного ненормальный, но таковы, наверное, многие творческие личности. На дерево столешницы опустилась пачка цветных листов и раскрылась веером. Кью поднялся со стула, бросил взгляд на веер. «Опять флайеры?» Он подошел ближе. «Что на этот раз?» Взгляд Тома тут же стал фанатичным. «Перформанс!» — выпалил он. «Хочешь пойти? Всего 10 фунтов за вход!» Его идеи часто отличались оригинальностью. Странные выставки, голые люди, бесплатная выпивка. «Я лучше куплю себе пиво». — пробормотал Хью, упираясь ладонями в столешницу. «У тебя полно пива!» «Точно. Значит, не куплю». Том скорчил скептическую гримасу, но промолчал. По пару пронесся резкий высокочастотный звук, больно ударил по ушам. Хью поморщился, рванул вверх руку и прижал пальцы к виску. Посетители издали недовольный стон, лысый Том крутанулся к сцене. «Простите!» — прокричал вокалист. «Мы случайно!» «Руки из задницы!» — пробурчал Том, снова поворачиваясь к бару. «Слушай, я вообще по делу подошел. Посетители тонкой струйкой потянулись к выходу. Либо устали, либо фокус с аппаратурой умерил их энтузиазм. Флаеры можешь оставлять», — Хью указал взглядом на пеструю пачку на столешнице. «Кто-нибудь заберет? «На самом деле вряд ли». «Девяносто процентов из того, что оставлял здесь Том, в итоге уходило в урну». и черные кошки мало смыслят в выставках боди-арта». «Нет, не по этому делу», — отмахнулся гость. Хью вскинул брови. «Нет». «Мне нужна помощь». Том щелкнул пальцами и выставил указательный в его сторону. «А тебе нужна работа». А «Это уже выглядит как авантюра». Хью оттолкнулся от стойки и скрестил руки на груди. «Не нужно». «Ладно», — пошел на попятную Том. «Значит, мне просто нужна помощь». «Какая?» «Мне нужна модель на фотосессию». Он нервно поскреб пальцами лысину. «Все уже оговорено, команда готова, студия заказана. Но модель заболела». Брови Хью выгнулись еще больше. Шутник. «Прикалываешься?» Чисто риторический вопрос. Где модели и где я? Джудит не ошибалась бы здесь, если бы я знал хоть одну модель. Джудит это... Том ткнул пальцем себе за спину. Да. Оу. Он надул щеки, но тут же выпустил воздух. Но я не о том. Мне нужен мужчина-модель. Указательный палец снова ткнулся в Хью. Ты. Он, должно быть, ослышался. Голова гудела уже слишком сильно, и все, что угодно могло показаться, послышаться, привидеться. Хью сдвинул брови и всмотрелся в лицо с закрученными усами. Какое-то подозрительно выжидающее лицо. «Нет, не ослышался!» Он недобро прищурился. «Ты нормальный?» «Не отказывайся сразу, Хьюго, затараторил Том, подпрыгивая со стула и перегибаясь через стойку. Подумай, это отличная работа, несложная и такой шанс. Нет. Хью, пожалуйста. Когда тот парень позвонил и сказал, что болен, я сразу подумал о тебе. Прямо сразу. Ты болен, Томас. Подлечи голову. Нет, ты только посмотри на себя. Он снова разогнулся, выставил вперед руки, указывая на Хью, как на экспонат. Такой фактурный, а пропадаешь здесь, и никто тебя не видит. Меня многие видят. «Посмотри, как много людей меня видят!» «Это другое!» Том нервно отмахнулся. «Эти руки, шрам, татуировки! Этот рост! Какой у тебя рост, Хьюга? Не меньше шести футов! А может, семь? Ты не задеваешь головой люстры?» Господи, он сошел с ума. Просто сошел с ума. Сегодняшний вечер уже исчерпал весь запас экстраординарности. Хью уперся одной рукой в бедро, второй зажал пальцами переносицу. Зажмурился. «Томми, заткнись прямо сейчас». Но тот, похоже, не собирался сдаваться. «Я тебя умоляю!» Он снова бросился на стойку, как на постель умирающего. «Один раз, только один, больше просить не стану. Съемка завтра, всё отменять переносить уже не вариант, а я больше не помню никого с таким же типажом и фактурой». Еще оставшиеся в баре посетители начали оборачиваться на бурную дискуссию. Пацаны на сцене уже откровенно ухмылялись, скручивая провода своей аппаратуры и укладывая в кофры. Если Том хотел выбрать наилучший момент, он его выбрал. Господи. Хью тяжело вздохнул. Сколько? Что? Ошарашенно выдохнул тот. Цена, Томас, цена. Сколько? Триста фунтов. Не так и мало за несколько часов бездействия. Ладно. «Да?» — оживился он, не поверил своему счастью. «Да!» — Хью закатил глаза. «Где и во сколько?» «Недалеко, в Ротерхите, в час». «Я приеду, а теперь иди отсюда». «Пусть проваливает и не веселит людей». Однако Том еще не закончил. «Подожди». Он распахнул тонкую спортивную куртку и всунул руку за ее полу. «Давай подпишем договор». На дерево столешницы незамедлительно опустились два сложенных в три раза белых листа. Хью вздернул одну бровь. «У тебя и договор с собой». «Я подготовился», — кивнул Том. «Действительно подготовился. Провернул целую военную кампанию. «Когда там заболела его модель, раз он успел так все продумать?» Хью развернул лист и беспомощно уставился в него. Очки он оставил в квартире наверху, ручку с собой не носил. Мелкий шрифт заплясал мелкими строчками. Перед глазами материализовалась рука с выставленной на манер шпаги ручкой. Хью оторвал взгляд от бумаги и посмотрел на Тома из-под бровей. «Я же сказал, что подготовился», — пожал плечами тот. «Ушлый проходимец». Хью выдернул ручку из тонких, почти женских пальцев и размашисто махнул по бумаге. Синяя подпись заполнила собой шестую часть листа. Если в договоре окажется что-то неприглядное, он просто затолкает эту бумажку Томасу в глотку. «Все», — пробормотал Хью, швыряя ручку на столешницу. «Можешь валить». «Да», — встрепенулся Том. «Ладно, спасибо». Резво в кучу свои вещи и прижал к тощей груди. Ну, знаешь, может ты это...» Он выставил палец и очертил в воздухе небольшой круг. «Побреешься перед тем, как ехать?» «А это он зря. Очень зря». Хью сложил руки на груди, огладил короткую бороду. «Знаешь что, Томми?» а? Он пригнулся к стойке, поставил на нее локти и поманил приятеля пальцем. Тот послушно, но осторожно подался вперед. Хью сузил глаза. «Я и вся моя фактура шлем тебя взад». Прошептал он почти в самое узкое лицо. Тома нервно отшвырнула назад. Ладно, ладно, он попятился. С бородой тоже отлично. Я пошел, да? Хью кивнул. Иди. Ну, пока. Ага. Дверь скрипнула, растягивая по молчаливой квартире неприятное хр. Хью поморщился. Прыгнул голову и бесшумно вошел в темную прихожую, прикрыл дверь. Хр! Завтра же нужно смазать петли. Однако, похоже, можно и шуметь. Под дверью бабушкиной комнаты виднелась тонкая полоска света. Не спит. Почему не спит? Уже поздно, обычно в это время свет не горит, и квартира погружена во тьму. «Это ты, Хьюга?» Раздался резкий старческий голос. Он щелкнул замком, потянулся, нашел на стене выключатель и хлопнул по нему. Маленькая прихожая осветилась желтой потолочной лампой. «Я...» — пробасил Хью. — Ты почему не спишь? — Ты устроил там сегодня настоящий ад, — едко сообщила бабушка. — Временами у меня трясся торшер. Черт. Стены бара были обиты звуконепроницаемыми панелями, а потолок нет. При ремонте Хью логично рассудил, что его собственную квартиру от шума защищать нет смысла. Оказалось, не очень логично. — Прости. Он повесил ключи на крючок и направился в ванную. На ходу схватил футболку на спине и стянул через голову. «Больше не повторится». Бабуля промолчала. Она высказала свою четкую позицию, услышала оправдание и решила, что на этом можно закончить, как всегда. Хью вырос с такой манерой общения, поэтому ответа даже не ждал. Вошел в ванную, включил свет, и там крутанул кран в душе. Тёплый дождь хлынул из распылителя. «Наконец-то! Счастье после душного бара!» Из прихожей послышались шаркающие неуверенные шаги и ритмичный стук палки. Бабушка вышла на разведку. Сейчас послушает, что в ванной идет вода, развернется и постучит назад в свою спальню. В общем-то, так и случилось. Шаги заглухли сначала под дверью, а потом снова начали отдаляться, пока не исчезли совсем. Хью тихо хмыкнул, сбросил джинсы и вступил в душевую кабину. «Почему он живет с бабушкой?» Эта информация приводила в замешательство всех его женщин, не только Джудит. Но одно дело говорить об этом, когда тебе 25, 28, может даже 30. И другое, когда на днях исполнится 36. Все женщины Хью проходили те же стадии, что и Джуд. Удивление, смирение, жалчную ярость. Всем им хотелось на первое место. Иногда справедливо, иногда не очень, как в случае с последней. В какой-то момент Хью просто перестал приводить их домой и знакомить со старой леди, чтобы оградить ее от ненужных душевных потрясений. В неполных девяносто она каждый разрыв внука воспринимала как свой, пусть и не показывала этого никогда. Рассказывать женщинам о том, что бабуля его вырастила, а сейчас сама нуждается в уходе, Хью тоже со временем перестал. Их сочувствие и понимание притуплялись, и к концу отношений они все хотели отдать Беатрис Пирсон в дом престарелых. А Хью не хотел. Она же не отдала его в детский дом давным-давно, хотя могла так поступить. У нее была куча возможностей. Однако она все их отмела одним только скупым взмахом руки. Так что сейчас Хью постоянно стоял перед выбором. Привести очередную подружку к себе и все-таки избавиться от старухи или ждать и смотреть, как подружка не сможет с ней ужиться. Он выбрал третий вариант из двух. Вода теплыми струями стекала с волос на кожу, расслабляла мышцы. Пар, скопившийся в душевой, добрался еще и до мозга. Хьюк крутанул смеситель, закрыл лицо ладонями, отер с него воду. Спать. Пора спать. А завтра желательно не проспать до обеда, и приехать вовремя туда, куда ехать, нет никакого желания. Все-таки Томас выбрал отличный момент для своей просьбы. Подойдя он на пять минут раньше, когда пацаны еще не закончили выступать, и его просьба утонула бы в аду, как назвала его бабуля. Придерживаясь за край дверцы, Хью выступил из душевой, намотал на бедра полотенце и толкнул дверь. Вышел в коридор, оставляя мокрые следы на деревянном полу. Из спальни старой леди все еще просачивалась полоска света. Он подошел к дверному полотну и стукнул по нему костяшкой пальца. «Да?» — прозвучал резкий ответ. «Спишь?» «Нет, можешь зайти». Хью перевел взгляд на свою голую мокрую грудь. Капли воды сбегали с нее и исчезали в махровой кромке. «Нет», — ухмыльнулся он в закрытой двери. «Не буду тебя шокировать. Разбуди меня в десять, если я сам не встану». «Как скажешь», — проскрипела бабуля. «Но ты можешь положить будильник себе под голову». Без замечания разговор был бы не разговор. «Я прошу на всякий случай», — пробормотал Хью. «Я напоминаю тоже на всякий случай». Он вздохнул, возвел взгляд к потолку. «Спокойной ночи, Ба». «Спокойной ночи», — отозвалась она. «Не закатывай глаза, милый». «Я не закатывал». «Не ври». Хью тихо хохотнул и побрел в свою комнату. Ни одна его женщина не смогла ужиться с Беатрис Пирсон. А зря. Если пропускать мимо ушей половину ее колкостей, она может сойти за самую милую даму. в мире.